Как-то ночью, во времена тусовок Мы обменялись парой фраз в клубе опера Я нарочно не узнавал тебя в институте Будто не тебя видел там вчера И дело мне в понтах высокомерии Просто смотря на тебя я не мог поверить Что такая красота бывает настоящей И если честно, немного стеснялся Мы с тобою так заносчивы прыгнули в машину Укатили погулять на ночь в город Тула Накупили пряника, вы пролежали до утра в отеле Нечисляли Чего больше поцелуя Сходили в кино, засыпая рядом Понимал, что кроме этого мне ничего не надо Нам стало гимном правда Песня группы триада То ли про танец белый, то ли снегопады В белом танце обнявшись кружаться Хлопья снега, чтобы никогда не расставаться Приходил в гости сбрасывал мне ключи из окна Чтобы я смог к тебе подняться Сосчитал количество ступеней Что ведут к тебе Я с каждой, повесть сердце билось быстрее мне не хватало терпения Ждать лишь, что исписал я комплиментами тебе, и я бежал наверх Я не знаю, сколько надо пережить еще, чтобы понять, что ты мое, я твое Что между нами что-то большее, чем любовь Нет тебя, нет меня, только мы вдвоем Запомни нашу встречу, ту, при свете фар Запомни обнаженный тот ночной бульвар Запомни все, все что я, я тебе пообещал, я готов на все Я тебе. Написал твое имя большими буквами Возле института, ты не поняла, кому это Помнишь ту картину, где мы с тобой на луне Мы летали, сложно одному летать Взял клей, а шутил, буду нюхать Ты отняла, и после я постоянно Брал клей, так хотелось, чтобы подошла ко мне Оказалось, возле меня случайно Давай, малыш, не будем жить вчерашним днем, Забудем все обиды и заново начнем. Не сможем друг без друга, мы с тобой вдвоем, не говори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 ja